Сам себе давлеет, и только тогда заметил, что его слушают трое два парня и девушка. Мгновенно сработала, выработанная годами цепкая и подозрительная память табельщика. Одного из парней он видел впервые. Погодь, погодь! пробормотал он, начальственно таращи глаза на Антошина, Ты кто такой? А ну, стой, молчи, говори, кто такой. Фадейкин сунулся было поближе к табельщику, чтобы объяснить ему, что вот парень хочет просить его милости помочь устроиться на работу, но Антошин мягко отодвинул Фадейкина. — Попросил бы не тыкать, — сказал Антошин табельщику. — Что за скверная привычка тыкать незнакомому человеку? Если бы перед онемевшим от негодования Африкановым Вдруг возник в голом виде и на руках у фабричного жандарма Федотова сам господин Густав Фридрих Эммануил Миндель собственной персоной, африканов вряд ли был бы больше потрясен. Впервые за долгие годы его трудов в качестве табельщика какой-то замухрышка, шаромыжник, мужичонка косопузой потребовал, чтобы к нему обращались на вы. От этого нахальства можно было сойти с ума. — Ты что? — с трудом выдавил Африканов из себя. — Ты с кем, щенок, разговариваешь? — Кажется, с табельщиком, — отвечал Антошин, — и не было в его голосе ни тени преклонения перед могущественной властью табельщика. Но если вам угодно продолжать со мной разговор, извольте не ругаться и обращаться со мной на «вы». «Сицилис!» — скорбно прошептал Африканов громким театральным шепотом. «Ничего себе!» — сподобил Господь на старости лет. Он вздохнул, качнулся, Пенсне соскользнуло с его мгновенно вспотевшего носа и повисло на черном шелковом шнурке, пока он не выпрямился, опершись для устойчивости о дверной проем. «Погодь, погодь, дай мне Пенсне надеть!» Я интересуюсь посмотреть на тебя получше. Пользоваться иностранными словами надо правильно, тем же очень спокойным и негромким учительским голосом продолжал Антошин. Не сицилист, надо говорить, а социалист, и не песне, а пенсне. Погодь, погодь, бормотал Африканов, стремительно приходя в себя. Ты кто ж такой? Ты мужик или мастеровой? — Рабочий. — А грамоте знаешь, уличил его Африканов. — Нет, ты, верно, студент. — Студент, — спокойно подтвердил Антошин. — Студент, заочник. — Погодь, погодь. Ты ж сказал, что ты рабочий. — А я и есть рабочий. И студент в то же время. Понятно? — Нет, — сказал Африканов. — Тут что-то не то. Такого не бывает, чтобы студент и рабочий и никогда не может быть. — Ты сицилист! Вот кто ты! Пришел на фабрику народ смущать. — Полиция! — заорал он вдруг. — Федотов, сюда! В священном порыве он кинулся со ступенек, но не рассчитал своих возможностей, упал боком на грязный сугроб, и его начало рвать. — Уходите, уходите! — прошептала Антошину Симка — и принялась хлопотать вокруг терпевшего бедствия Африканова. Она приподняла его голову, сняла с него шапку, расстегнула пальто. «Вам здесь с Илюшей делать нечего!» Уже бежал на призыв табельщика сторож в пудовом тулупе. Его встретили Фадейкин и Антошин, неторопливо направлявшиеся к проходной. «Окосел Африканов от винища», — сказал ему Фадейкин. «Слыхал? Полицию звал. Ага». — сказал, задыхаясь от быстрого бега сторож. — А мне было бы казалось. — показалось, А ты перекрестись, если тебе показалось, спокойно посоветовал ему Фадейкин. — Пойди помоги Симе Артемушкиной. Разве ей одной управиться с таким пьяным мужиком? Нажирался вина, прям срам. А еще табельщик, начальство. — Ну и отчаянный же ты парень, — прошептал он Антошину, когда они снова остались одни. С самим Африкановым связался. — С самим Африкановым, с самим Африкановым, — передразнил его Антошин. — Африканов кто? — Африканов — табельщик, хозяйский халуй, цепной пес, а ты — мастеровой, ткач, рабочий. На рабочих да крестьянах вся Россия держится, а ты — сам Африканов. Нет более гордого слова, чем рабочий, мастеровой человек. Понятно это тебе? Человеку гордиться надо, если он рабочий. «Чего уж тут гордиться?» — вздохнул Фадейкин. «Что ты, Егор, не сам ли тоже перебрал вина?» «А вот повидаемся в среду», — сказал Антошин. «Тогда и поговорим, чем гордиться, чем не гордиться». И можно ли в трезвом виде гордиться, что ты рабочий человек, а не какой-то табельщик? — Какой-то табельщик, — усмехнулся Фадейкин, но вспомнил историю с дворником английского клуба. — Что ж, Егор, встретимся, потолкуем. — Африканов, когда проспится, ничего не будет помнить, — сказал Антошин. — А если пачечайнее что-то начнет припоминать... — Говорите с Симой, что знать ничего не знаете, что были вы с Симой вдвоем, и что он пристал к тебе, будто он тебя не знает, и что будто ты сицилист. — Это можно, — усмехнулся Фадейкин, заранее предвкушая удовольствие, которое он получит, если до этого дело дойдет. — Так что ты Симу об этом предупреди, — сказал Антошин. — Предупрежу, — обещал Фадейкин и не забудь захватить ее с собой в среду. — Ясно, — сказал Фадейкин, — и чтобы никто ни обо мне, ни о нашей встрече не знал. — Ты что, за дурака меня считаешь? — обиделся Фадейкин. Глава шестая Пятницкая встретила Антошина кислым керосиновым запахом, криками сбитенщиков, «пирожников», бубличников, веселыми воплями ребятишек, скрипом полозьев вертлявых извозчичьих санок, неторопливо трюхали по грязно-коричневому и рассыпчатому, как халва, снегу обшарпанные линейки с пассажирами, рассаженными вдоль них спина к спине. Чтобы согреться, пассажиры топали озябшими ногами под длинным обледенелым дощатым подножкам, громыхая и дребезжа Их обгоняли кургузы и темно-зеленые конки. Сквозь покрытые толстым слоем льда коночные окошки еле угадывались желтые огоньки сальных огарков в убогих жестяных фонарях. На открытых всем ветрам передних площадках осатаневшие от холода кучера, стараясь не особенно высовываться на мороз, пронзительно звонили в колокольчик и устало хлистали самодельными извозчичьими кнутами усталых и ко всему безразличных кляч. У дверей обувных и галантерейных магазинов, у лавок, торговавших красным товаром, у мужских, дамских и детских конфекционов прохожих хватали за рукава, уговаривали, завлекали, улещивали, превозносили, величали почтеннейшими вашими степенствами, вашими преподобиями, высокородиями и даже превосходительствами разбитные, голосистые и очень озябшие зазывалок. Впрочем, Антошина никто не хватал и не улещивал. Эх, была бы сейчас у Антошина копейка, он бы бублик купил. А разукрашенные сияющими морозными папоротниковыми лесами витрины совсем не кстати напоминали Антошину, а высоких